Глава 15. Разными путями. Развалившись на импровизированных носилках, покрытых мягкой травой и плащами разбойников, две беззаботные девицы обсуждали свои дальнейшие планы. Впрочем, таковыми вдохновенно делилась в основном Димонесса. А Линди же предпочитала помалкивать и, поддакивая, строила хитроумные замыслы обогащения под восторженные рассуждениями из Аль-Шахир. «А платье я сошью у мадам Азалия». Малегин довольно щурилась от солнечных зайчиков, пятнами, скачущих по цветам, листьям и зеленеющим кроном деревьев. Я слышала, что мой Генрих и знаком с ней лично, так что все демонессы локти себе сгрызут от зависти. Я уже вижу эту кружевную прелесть на телесного цвета подкладе с обнаженной спиной. Она хихикнула, представив, как мужчины будут жадно пялиться ей в спину и завидовать жениху-вампиру. «Ой, Мальгин, а это не слишком для свадьбы, ну, голая спина. Вдруг тебе на приеме кто-то, кроме жениха, на медленный танец пригласит?» Хефа изо всех сил изображала заинтересованность. «Пожалуй, стоит ввести в приглашение строчку про перчатки для мужчин». Диманесса чуть насупила брови, раздумывая. «Все-таки, став замужней дамой, надо быть благоразумнее». Хефа, облокотившись на край покачивающихся населок, усмехнулась, забавно сморщив нос. «Малегин» и «благоразумие» звучит не очень правдоподобно. Женщина вглядывалась вперед сквозь зелень деревьев в надежде, что старинный особняк вот-вот покажется за очередными кустами. «Надеюсь, этот древний домишко набит сокровищами Все же артефактор был великим, даже в дурацкой лаборатории портретик в золото с камушками оправил. Значит, там, где жил, и подавно в роскоши купался. А подружка невесты, я только тебя возьму. Между тем продолжала предаваться мечтам Малегин. Тебя вполне достаточно, да и затмевать мою красоту ты не будешь. Блондинка кинула взглядом пухлую полуэльфу. Мои уж неприятельницы тоже, естественно, не затмят, но, в отличие от тебя, гадины, все же попытаются. Она презрительно хмыкнула, выражая свое негодование. «Конечно!» — сразу закивала, соглашаясь. Линдия. «Может, этих двоих совсем не приглашать?» Один из бандитов оступился и носилки качнул, чего рыжая дамочка испуганно вцепилась в их край. «Ай, осторожнее, Малегин, думаешь, мы еще долго будем добираться до особняка?» «Уже скоро вечера, я думала, мы вернемся к ужину». Полуэльфа сглотнула голодную слюну. «Быть может, наши разбойнички нам тут ягод каких съедобных наберут, или у тебя в пространственном кармане, кроме нужных зелий, еда какая-нибудь есть?» Олиндия! Мисс Аль-Шахир недовольно нахмурилась. «Тебе к моей свадьбе похудеть бы не мешало, а не думать, как пожрать. Иначе я приличного жениха тебе вряд ли найду». «Не знаю, сколько еще ехать, но думаю так долго, потому что мальчики выбирают более удобный путь. Кстати...» Диманеса осмотрела собеседницу внимательным взглядом. «Платье тебе закажу сама. Что-то неброское, лучше бежевое». Она мысленно представила себе рыжую белокожу полуэльфу в бежевом и самодовольно улыбнулась с красивыми оборочками из ажурного кружева. Тебе понравится». Мисс точно знала, что ей не понравится, и в таком наряде она будет выглядеть, как жирная бесцветная корова в рюшах. Считай же, что мечты Малигин так и останутся мечтами, Хефа продолжала соглашаться, восхищенно улыбаясь, и хваля тонкий художественный вкус своей подружки. «Да-да, будет чудесно. Я люблю дорогое кружево. Значит, надо похудеть. Я попробую. Главное, ты мне богатого жениха найди». Полуэльфа усиленно изображала полное согласие со всеми планами Демонессы. «Малегин! Нам нужно попасть в дом до темноты. Они не могут идти быстрее. Этот жуткий звон. У меня уже голова болеть начинает». Тут, морщась, Хефа уже не лукарила. Чем ближе они пробирались к центру леса, тем сильнее и навязчиво звучал в ушах стеклянный монотонный перезвон. Демонессу, увлекшуюся организацией своей свадьбы века, по-видимому, звон пока не беспокоил, но жалобу полуэльфы она, к удивлению Хефа игнорировать не стала. «Вот, держи», — вытащила Малегин из пространственного кармана ядовито-розовую коробочку. Под крышечкой в коробке лежали небольшие желтые полупрозрачные шарики, похожие на рыбью икру. Хефа уставилась на них с закономерным подозрением. Она прекрасно помнила, что произошло с бандитами, которые сейчас послушно тащили их носилки. Становиться марионеткой демонессы хитрая мошенница не планировала и растерянно замерла, разглядывая мерцающие бусины. «Что не так, Алиндия?» – пихнула ее подруга. «Берешь и кладешь по одной в каждое ухо. Она продемонстрировала эти действия на себе. Слышать будешь то, на чем сосредоточишься». Разглагольство и наблюдая, как приободрившаяся Линдия кладет в каждое ухо по горошине, Малегин не замечала, что их носильщики то и дело иногда раздраженно встряхивают головой. Лицо главаря разбойничков, идущего перед носилками, приобрело уже вполне осмысленное выражение, и он, морщась от непрестанного звона, как от зубной боли прислушивался к разговору. «Ой-ё, она еще демонесса, не только магичка!» — в панике стенал он про себя. «И как же мы так вляпались с парнями!» Из услышанных отрывков разговоров он понял, что дамочка планирует свадьбу с вампиром-некромантом и с ужасом. Строил предположение, зачем этой белобрысой ведьме понадобился проклятый особняк. Может, у них какой ритуал, жертвоприношениями простых людей в каком-нибудь жутком месте, положен перед свадьбой? Принесем ее к особняку, она там головы ты поотрывает, или что там демоны делают? Об этой расе бандит практически ничего не знал, кроме того, что они крайне опасны в гневе. Сильный маги имеет боевую постась, а еще, по слухам, их женщины были во стократ ужаснее мужчин. В голове неудачливо разбойничий главарь лихорадочно придумывал план спасения своей шкуры, а заодно, по возможности, все шайки подельников, так как выжить в окрестностях леса одному было маловероятно. Углубившись в свои размышления, он запнулся о немного торчащей земли, поваленный ствол дерева, заросшим хом и поганками. Чуть не упав, главарь остановился, чем резко затормозил процессию, и все, обдумав, наконец-то решился. Состроив жалобное лицо, он медленно и неуверенно повернулся к Демонессе. «Госпожа!» — проблеял он внутренне обмирая и молясь всем духом леса. «Позвольте слугам вашей несравненности маленький отдых. Мы простые люди и некоторые потребности...» Он замялся, не зная, как выразить свою мысль. Неожиданно рыжий толстухас, сопровождавший белокурую стерву, поддержал его. «Пусть отдохнут, но не то что отдохнут, а ягод поищут». И, заметив, что Малигин хмурит брови, торопливо начал оправдываться. «А что, от ягод не растолстеешь? А эти, судя по всему, хотят в кустике. «Да поняла я», — оборвала ее Димонеса разглядывая никогда невиданные растения. Обычные деревья теперь то тут, то там чередовались с высокими гибкими стволами, на которых гроздями висели покачивающиеся полупрозрачные бутоны гигантских колокольчиков. «Мы почти добрались до места», — ткнула на пальцев в прекрасные цветы. «Да, что-то я не вижу нигде никакого особняка». Хефа, задрав голову, посмотрела на виднеющиеся в просветах листвы кусочки неба, темнеет уже. Главарь же в это время делал незаметные жесты, известные лишь его банде. Приходящие в себя бородатые мужчины медленно кивали, давая понять своему предводителю, что понимают его замысел. «Какие же люди неудобные слуги!» — раздраженная задержкой проворчала Малигин, делая знак поставить носилки. «Отдыхайте, только пять минут, мы торопимся, и никаких ягод!» Она сурово поводила пальцем перед Олиндей. Бандиты с облегченным вздохом, опустив носилки на землю, пошатывающейся походкой, завороженных людей разошлись по кустам. Оказавшись вне зоны видимости, дам торопливым шагом, крадучись, собрались вместе за стволом огромного дерева. «Парни, валим!» — хриплым шепотом скомандовал главарь, и вся банда, как стадо перепуганных кабанов, понеслась сквозь кусты в обратную сторону, не разбирая дороги. Малегин как раз расписывал о Линде все прелести восьмиярусного свадебного торта, когда громкий, быстро удаляющийся треск веток прервал ее восторженный монолог. «Это что такое?» блондинка щелкнула пальцами призывая слуг эй вы все сюда хватит отдыхать но в ответ не раздалось ни звука сбежали растерянно забормотала оления крутя как сова головой пытаясь понять как теперь они будут выбираться как же так Малегин, ты же говорила что это надолго ну подумаешь говорила хмурясь злилась Димонесса. это ты виновата пусть отдохнут пусть отдохнут видимо дурацкий звон этих цветочков прочищает затуманенные мозги получше нюхательного табака моего папочки и ничего я не виновата Хефа, поняв, что никакого богатства может не оказаться, а вот сгинуть в лесу она может запросто, немедленно встала в защитную позу, руки в боки. «Ты же целитель, изельевар!» — тыкал на пальцем в и так раздосадованную Малигин. «Должна была предусмотреть, куда нам теперь идти, или будем ждать, пока нас найдет какой-нибудь хищник и сожрет?» «Заткнись, Алиндя. После розовых мечтаний, где Кронов уже надевал ей на палец кольцо с огромным черным бриллиантом в обрамлении голубых топазов с из гномьего серебра, который Малигин Давно присмотрела в последнем ювелирном каталоге. Суровая действительность пришлась блондинке не по вкусу. забняк где-то близко. Говорили же, что дом среди этих дурацких колокольчиков, а их вокруг все больше и больше. Да и тащили эти сбежавшие трусы нас вон в ту сторону. Сами дойдем. Сами? А Линдия растерянно осмотрела свое желтое платье в пятнах травяного сока. Не хочешь, можешь оставаться тут и ждать, пока найдется кто-то, кто тебя потащит. Фыркнула недумевающей толстушке Димонеса и, переваливаясь по траве и мху на толстых каблуках, как утка, уверенно двинулась в выбранную сторону. «Ничто не остановит меня, когда до алтаря осталось лишь несколько десятков метров леса». «Дура, повернутая на свадьбе!» — ругалась Хефа, следуя за Мальгин. «Корик, давай двигай ноги быстрее. Надеюсь, мы сможем выбраться к особняку до темноты». Мошенница подобрала руками подул и, торопливо шагая, обсуждала с мужем свои планы, сверля недобрым взглядом спину, идущей впереди упертой демонесса. Солнечно-летний день потихоньку переходил в теплый летний вечер, в траве у дороги стрекотали кузнечики, вторе щебету встревоженных птиц и далекому перезвону хрустальных колокольчиков. А по извилистой дороге среди густого леса, в попытке догнать торговцев, бодро шагала компания, возглавляемая профессором Кроновым. «Мы идем достаточно быстро, и уже долго», — размышлял про себя вампир. «Если, как говорила тень, торговцы вышли пешком с грузом и охраны, то мы уже должны были бы их увидеть». Генрих Викторианович никак не мог понять, почему они не могут догнать торговцев. Он даже не догадывался, что никаких торговцев и в помине не было. Ушла хозяйка постояла во двора, его просто-напросто обманула, выполняя поручение коварного махинатора. Иногда Кронов косился на сосредоточенную идущую рядом с ним Летицию. Что-то в этой девушке не давало покой мыслям вампира. С другой стороны, чуть по отстав и присматривая, за карасем шла Зельда, тоже приглядываясь к новой спутнице и недовольно замечая взгляды, бросаемые на ту вампиром. «Летиция», — решил поинтересоваться Генрих Викторианович, — «куда вы потом направитесь, когда доберетесь до ближайшего поселка?» «А почему, вы спрашиваете, разве вам не о своих невестах надо беспокоиться?» Патриция изобразила невинное удивление. «Ну, я о вас тоже беспокоюсь», — немного смутился Кронов. Хотелось бы верить, что хотя бы вы доберетесь до дома в целости и сохранности. На эту фразу сероглазая девушка с благодарностью улыбнулась, а сзади послышалось сердито-сопение Зельды, короткий, но ехидный смешок поликарпича. «Куда направлюсь, я еще не знаю», — задумчиво произнесла нерадивая шпионка. «Для работы травы я так и не собрала, все пошло наперекосяк». Про себя же Патриция думала. Грос мерзавец, испортил мне все, что мог. Вот чем я ему помешала в облике Сусанны? Хотелось бы знать, что этот гад опять задумал». Размышления девушки были прерваны громким шепотом Поликарпыча. «Не хотелось бы мешать вашей милой беседе, но, кажется, жизнь рыбки в опасности. Вы что, этого вообще не слышите?» Карась встревоженно озирался по сторонам, чуть не въехав в панике своей тележкой в ноги Генриха. «Что не слышим?» Тут же подхватила Летиция в надежде перевести тему и прекратить неудобный разговор. «Вон там! Там в кустах что-то шуршит!» Карп с круглыми от страха глазами подъехал ближе к Зельде, которая, настороженно прислушиваясь, на всякий случай достала любимую дубинку. Поликарпыч, ты опять нагнетаешь обстановку, — рассердился Кронов. Тут лес, тут всегда кто-то шуршит, бродит и чавкает. В лесу полно разных звуков. Вот если бы их не было, то это было бы подозрительно. Вроде шипит что-то или шуршит, — Зельда пожала плечами. Для леса действительно ничего необычного. Надеюсь, тут змеи не водятся. Терпеть не могу ползучих гадов. Она поежилась. У меня не спрашивайте, я не знаю, потому что не местная, — ответила ей летица думая при этом. Один гад, хоть и не ползучий, а пузатор рогаты в этом лесу точно есть. Но оно там не шипит вовсе, а что-то говорит. Громким шепотом взвыл паникующий карась. Вы что, совсем ничего не слышите? Карпуша, тебе, наверное, кажется, с припугу? Стал успокаивать его Зельда. если бы кто-то говорил, мы бы услышали. А бедному Поликарпычу совсем не казалось, он явственно слышал от придорожных кустов тихий присвистывающий шепот. Какая большая, красивая и упитанная. Такая подойдет, надо забрать. Из-за кустов, перемещаясь за нашей компанией, следил огромный полос. Еще недавно он грелся в лесу на полянке, когда мимо него стремительно пронеслось какое-то мохнатое красномордое существо, ругаясь под нос и чуть не отдавив хвост. Возмущенный такой наглостью непонятной зверушки, гигантский змей, давно чувствовавший себя царем всего леса, оставил полянку и скользнул за незнакомцем. Но шустрая меховая цель в ботинках и жилете белкой взлетела на развесистое дерево, растущее у дороги, и, сделав несколько скачков, притаялась в ветвях. Спустится, прошипел про себя змей, свернувшись под деревом. Спустится, тогда я разберусь. Но неведомо зверушка сидела на своем насесте не просто так, как оказалось, незнакомец выслеживал путников. На разбойника он был непохож, похож и полос, обладавший небольшим чувством юмора, даже слегка улыбнулся ситуации, что он выслеживает того, кто сам кого-то выслеживает. Но «Ну где эти тихоходы? Юрза на ветке, бубнил Гергрос, сверкая моноклем и болтая ногами в ботиночках. тени уже давно должна была их отправить что этот вампир плетется, как паралитик. Наконец, его терпение было вознаграждено, он увидел идущую компанию и тележку с катящимся карасем. А болтливую рыбу-то они зачем с собой потащили? Изумился черт, не веря своим глазам. Неужели Тиня прошляпила такую диковину? И зачем с ними троллиха? Вот уж не думал, что она кажется еще прилипчивее Демонессы. Конечно, Гросс ничего не знал про то, что остальных девушек считают пропавшими, и искренне недоумевал насчет присутствия Зельды рядом с вампиром. Полз же, услышав бормотание черта, заинтересованно поднял голову, оценив открывшуюся картину, пришел в восторг. «Вот это то, что надо! Большая, красивая! Соберу!» — тихонько шипел он и, напрочь забыв про нахального паразита, пополз вдоль дороги, наблюдая за группой путников. В это же время, шустро перепрыгивая с ветки на ветку, следуя за той же компанией и, совершенно не замечая внизу гигантского змея, двигался черт. «Все же не зря я связался с Кикиморой. Умница Тиня думал он цепляясь за очередную ветку и обновляя заклинание клейких подошв на своих лакированных стеблетах но почему они идут по дороге мне надо чтобы кронов свернул в лес все идет по плану но пожалуй придется самому скорректировать направление а дополнительные персонажи будут лишним поводом для шантажа гроз тихонько и мерзко хихикнул потирая лапки заметив что все притормозили что то говоря путь и газящий глаза рыбе в аквариуме черт достал из кармана черную шелковую веревочку напоминающую лосо, «Путь среди корней», — расплылся он в злорадной улыбке. «Вам это совершенно точно не понравится, дорогой, вечно ускользающий профессор, и вашим дамам тоже, не говоря уже об этом водоплавающем в дурацкой телеге. Скоро вы окажетесь в моей власти». Скользящий внизу полос имел очень острый слух и прекрасную, выработанную с годами способность слышать только то, что хочет. Он сообразил, что кроме карася, его никто не понимает, а еще такую желанную добычу сейчас может какой-то хитростью забрать мерзко жирная недобелка. «Собрать, схватить и утащить!» Недовольный чуть громче зашипел он. «А, оно хочет меня забрать!» поликар рванулся вперед, а Зельда, опознав характерное змеиное шипение, наоборот, повернулась к кустам, крепко сжимая в руках дубинку. Змей свернулся для броска, и в тот же момент на дорогу перед Кроновым упало брошенное гросом лоссо, быстро разрастаясь в черный искрящийся провал, из которого, извиваясь и словно шипя, полезли цепки длинные корни. Один из корешков мгновенно вцепился в тележку карася и потащил его в непроглядную тьму. «Генрих! Спаси!» — вопль Поликарпыча эхом заскакал по лесу. Кронов, не желая проигрывать в этот раз, рванул за приятелем, и за его локоть ухватились руки летицы. Повинуясь магии черта, корни мгновенно удлинились, крепко опутывая еще двоих и резким рывком втянули бьющуюся в путых троицу в темное отверстие, которое сразу захлопнулось. Зельда, услышав крик, карася тоже было кинулась к ним, но ее талию что-то обхватило. Над головой раздалось тихое шипение, и, подняв глаза троллиха, увидела гигантскую змеиную голову размером с упитанного гнома, чуть раскачивающуюся над ней и стороны в сторону. Пока девушка шокированно замерла, полос, не теряя времени, обхватил ее еще несколькими кольцами. Троллиха несколько раз моргнула, видимо, не веря своим глазам, а потом, громко вскрикнув, потеряла сознание, продолжая крепко держать, судорожно сжат руки любимую дубинку. Сидящий на ветке черт только диву давался от учиненным пакости. «Рыбину я, в общем-то, не планировал, но пусть будет», — задумчиво почесывая рога, рассуждал он. «Но вот жуткое здорово, как поезд змеища — это неучтенный фактор. Гадиный захват ей троллихи в мои планы не входили. Впрочем...» Он важно приосанился, отчего ветка опасно затрещала, сбив с него спесь. «Впрочем, моему грандиозному замыслу это не мешает. Пришел час расплаты». Гергрос довольно потер ладошки и достал портальный кристалл.